Глава 1 Тайна. Ирак. Город Масул. Ноябрь 2016 года. Правительственные войска и курдское вооруженное ополчение окружили Масул, захваченный движением Харизастан несколько лет назад и превращенный в настоящий неприступный бастион. Время от времени в небе над городом Проносятся военные истребители и штурмовики, которые направили западные страны для поддержки правительственной армии Ирака. Взвещье За Затишье, предвещающее бойню, нависло над огромным городом с населением больше полутора миллионов горожан. Еще совсем недавно войска Харизостана победоносно захватывали огромные территории Ирака и Сирии. Они шли в Черных одеждах, с темными повязками на лицах, солдаты въезжали в города и селения на джипах, танках и бронетранспортерах, размахивая черными флагами своего движения. Жители Масула, мощного экономического центра Ирака, радостно встречали воинов в черном, надеясь, что с их приходом исчезнет та несправедливость, которая сложилась в стране после свержения режима Саддама Хусейна, бывшего руководителя страны. Казалось, ничто не способно остановить эту внезапно откуда появившуюся силу. Трудно было угадать, какие мысли скрывались за темными повязками на лицах солдат харизастана В панике и страхе правительство на войска бежали, оставляя свои армейские части, Оружие, снаряжение, танки, самолеты и практически все, чем их снабдили американцы. Черная армия шла вперед практически до самого Багдада, и только ракетные удары американской авиации спасли от неминуемого захвата столицы Ирака Багдада. Пишите на количество экспертов с экранов, телевизоров. Заголовка в газет наперебой уверенно спорили о случившемся, стараясь предсказать будущее события. Но на самом деле в глубине души никто не понимал, что происходит. Дорогой читатель, давай с тобой по туннелям времени и пространства, совершим головокружительные путешествия и окажемся невидимыми свидетелями тех событий, которые предшествовали. Таинственному возникновению зловещей армии Харизостана И повлияли на нее. Мысленно пробирая сквозь доминированные поля Мощные бетонные укрепления Через ряды защитников города Мы невидимо заходим в один из домов И наталкиваемся на человека В черной одежде с темной повязкой на лице. Его фигура выглядит весьма угрожающе. Этот незнакомец наводит страх по всему миру. Незаметно подкрадываемся к этому человеку, аккуратно стараемся приподнять темное покрывало с его лица, словно дыхание легкого ветерка. Мы почти дотронулись до повязки, но человек в черном встал и ушел. Как обидно, что мы не успели заглянуть под маску и узнать о тайне. Дорогой читатель, Давай запасемся небольшим терпением, проследуем за таинственным незнакомцем и постараемся раскрыть секреты этого человека из Харизостана, тайну которую так тщетно разгадывают знаменитые эксперты мировых средств, массовой информации и всех разведок мира.